Глава 9. Поездка предстояла нелегкая. Шарбонна повел машину в западном направлении вдоль Мизаннёва. Я сидела на заднем сиденье, глядела в окно и старалась не замечать раздающиеся из радиоприемника шумы помех. День стоял жаркий. Проезжая вдоль тротуаров, я наблюдала за воздухом, что поднимался мерцающими прозрачными волнами. Монреалем владела патриотическая лихорадка – Изображение лилий пестрело повсюду. На окнах и балконах, футболках, шляпах, шортах, на лицах людей, полотнищах и плакатах. Улицы в направлении от центра к Мейну были запружены развеселым потным народом. Тысячи людей бело-синими потоками беспорядочно продвигались в основном в сторону Шербрука, на парад. Панки, молодые мамаши с колясками – Демонстранты отправлялись часа в два дня в Сен-Юрбен в восточном направлении по Шербруку. Шум вентилятора в салоне машины заглушал раздававшийся отовсюду громкий смех и обрывки песен. Пока у одного из перекрестков мы дожидались зеленого света, светофора, я наблюдала, как какой-то уволень прижимает к стене подружку. Цвет его волос походил на нечищенные зубы, сверху они торчали ежиком, снизу были длинными. Мы тронулись с места, так и не увидев, чем закончилась эта сцена. Но у меня перед глазами еще долго стояло изображение напуганного девичьего лица. Глаза прищурены, рот буквой О. Вокруг — копия с рекламного постера экспозиции Тамары де Лампики в Музее изобразительных искусств. «Ирония жизни», — подумала я. «Дай-ка я еще раз взгляну на этого типа». Шарбон повернулся к Кладелю. Кладель достал из кармана фотокопию. Шарбонно изучающе осмотрел изображенного на ней человека, переводя взгляд то на дорогу, то на фото. «Снимок отвратный. Почти невозможно что-то разобрать», — сказал он, не обращаясь ни к кому конкретно. А спустя несколько мгновений без слов передал листок мне. Это была черно-белая распечатка, увеличенная копия снимка, сделанного сверху с правой стороны. На ней я увидела расплывчатую фигуру мужчины. сосредоточенного на извлечении кредитной карты из банковского автомата. Спереди его волосы были короткими и редкими, на лбу прямая челка. Практически голую макушку закрывали зачесанные слева-направо в попытке скрыть лысину длинные пряди. Нравится мне эта мужская особенность, почти так же, как купальники спидо. Его глаза закрывали кустистые брови, уши торчали в стороны, как лепестки анютиных глазок. а кожа отличалась мертвенной белизной. На мужчине были клетчатая рубашка и штаны, похожие на рабочие. Шарбонно правильно сказал. Качество снимка оставляло желать лучшего. На фотографии мог быть кто угодно. Депаннерами называются в Квебеке магазинчики, работающие допоздна. В любом месте, где в закрытом помещении есть возможность расположить полки и холодильник, вы найдёте депанер. Разбросанные по городу, Они выживают за счет того, что обеспечивают покупателей самым необходимым – бакалеей, молочными продуктами, сигаретами, пивом, дешевым вином. Депанеры есть в каждом райончике и образуют капиллярную сеть города. Рядом нет парковочных площадок, а их обстановка не отличается роскошью и блеском. В самых лучших стоят банкоматы. В один из таких депанеров мы и направлялись сейчас. — Улица Бирже, — сказал шарбонно, Тянется на юг от Сен-Катрин. Езжай, по Левеск, до Сен-Доминик, затем сворачивай на север. Шарбонно повернул налево, и мы поехали на юг. От нетерпения он то и дело сильнее давил на газ и тут же жал на тормоза, заставляя Шеве резко дергаться. Ощущая легкую тошноту, я постаралась сосредоточиться на действиях, разворачивавшихся в бутиках, бистро и современных кирпичных зданиях университета Квебека, окаймлявших Сен-Дени. — Салис! — воскликнул шарбонно, когда его подрезала темно-зеленая Тойота. — Вот гад! — повторил он, нажав на тормоз и приостанавливаясь прямо перед бампером Тойоты. — Ты только посмотри! Кладель никак не отреагировал на возгласы коллеги, по всей вероятности, потому, что привык к его шальной езде. Мне не становилось лучше. С удовольствием приняла бы сейчас таблеточку драммамина. Наконец... Мы достигли Ренеле-Веск, свернули на запад, потом на север, выезжая на Сен-Доминик, и, развернувшись, направились к Сен-Катрин. Я опять находилась в Мейне, буквально в квартале от места работы девочек Гэбби. Улица Берже — это несколько переулков, втиснутых между Сен-Лораном и Сен-Дени. Она лежала прямо перед нами. Шарбонна обогнул угол и подъехал к обочине перед Депанером Берже. Надпись на линялой вывеске над дверью обещала пиво и вино. Окна магазина украшали поблекшие на солнце рекламные плакаты пива Молсон» и «Лабад», покрытые пожелтевшей от времени и облупившейся пленкой. Подоконник внизу устилал ковер из дохлых мух. Стекла защищали металлические решетки. По обе стороны от двери на улице на кухонных стульях сидели два каких-то чудака. Владельца этого магазина зовут Халеви. — сказал Шарбон, заглядывая в блокнот. — Нутром, чувствую, он ничего особенного не знает. — Они никогда ничего не знают, но если немного на них надавишь, их память улучшается. Кладель вышел из машины и хлопнул дверцей. Чудаки молча наблюдали за нами. Когда мы вошли в магазин, зазвенели повешенные на дверь медные колокольчики. В нос ударил запах специй, пыли и старого картона. Помещение разделяли два ряда сдвинутых полок с явно залежалыми товарами в консервных банках и упаковках. В дальнем правом углу стоял горизонтальный холодильный контейнер с орехами, сушеным горохом и мукой. У задней его стенки были разложены овощи. Вдоль левой стены располагались вертикальные холодильники с вином и пивом и небольшая открытая камера с пластиковыми шторами для сохранения холода. В ней хранились молоко, оливки и сыр. Справа в дальнем углу стоял банкомат. Если бы не он, я подумала бы, что это место не модернизировали с тех пор, как Аляска присоединилась к Соединенным Штатам. Прилавок с кассовым аппаратом находился слева у самой двери. Мистер Халеви сидел за ним, разговаривая с кем-то по сотовому телефону. Он постоянно проводил рукой по почти лысой голове, наверное, по привычке, оставшейся с молодости. На табличке, прикрепленной к кассовому аппарату, красовалась надпись «Улыбнись, Господь любит тебя». Но Халевия не следовал собственному совету. Его лицо было красным, и он явно пребывал в дурном расположении духа. Я отступила назад и приготовилась наблюдать за тем, что последует. Кладель приблизился к прилавку и прочистил горло. Халеви поднял руку, прося таким образом подождать, пока он не закончит разговор. Кладель показал жетон и покачал головой. Халеви смутился, что-то пробормотал в трубку на беглом хинде и выключил ее. Его глаза сквозь толстые линзы очков выглядели огромными. Он посмотрел на Кладеля, потом на Шарбонна, потом опять на Кладеля. «Я вас слушаю». «Ваше имя Бипен Халеви?» – спросил Шарбонна по-английски. «Да». Шарбонна положил на прилавок фотографию. «Взгляните, вы знаете этого человека?» Халеви перевернул снимок. Нервно вцепился пальцами в его нижний край и наклонился. Он усердно старался показать, что хочет помочь. Многие владельцы депанеров торгуют в своих магазинах контрабандными сигаретами и другими товарами. Визиты полиции для них примерно то же самое, что налоговая проверка. По-моему, узнать человека по этой копии довольно сложно. Снимок сделан видеокамерой. А что натворил этот парень? Халеви разговаривал по-английски с монотонной интонацией жителей Северной Индии. «Вы о нем что-нибудь знаете?» – спросил Шарбонна, игнорируя вопросы. «Да я практически не общаюсь с покупателями на отвлеченные темы», – Халеви пожал плечами. «И потом, фотография слишком плохого качества, лица почти не видно». Он удобнее уселся на табуретке, немного расслабляясь. Теперь, когда выяснилось, что интересуется вовсе не им, Что дело, с которым к нему пожаловали, касается конфискованной полиции и видеокамеры, его поведение заметно изменилось. Он проживает где-то поблизости? Я ведь вам сказал, что не знаю. Посмотрите на фото повнимательнее и подумайте, не напоминает ли вам кого-то, хотя бы отдаленно, этот человек. Халеви уставился на фотографию. Возможно, возможно. Впрочем, не уверен. Изображение слишком уж размазанное. С удовольствием помог бы вам, но... Одного человека он мне напоминает, хотя шарбонно смотрел на него пристально, размышляя, очевидно, о том же, о чем и я. Действительно ли Халеви желает оказать нам помощь или все же что-то скрывает? Кого он вам напоминает? Одного покупателя, но я я с ним не знаком. Чем занимается этот ваш покупатель, хотя бы примерно, вы знаете? Халеви покачал головой. — Этот парень приходит к вам в какое-то определенное время суток? «С какой стороны? Что он у вас покупает? Во что одет?» Клодель начинал терять терпение. «Я сказал вам, что не вожу дружбу с покупателями, ни о чем их не спрашиваю, не обращаю внимания на их одежду. Я продаю продукты, а ночью ухожу домой. Лицо этого человека похоже на лица многих других людей. Они приходят ко мне и уходят». «До которого часа работает ваш магазин?» «До двух». «Он приходит к вам ночью?» «Возможно». Шарбонно делал пометки в блокноте с кожаной обложкой. До настоящего момента он записывал немного. «Вы работали здесь вчера во второй половине дня?» Халиви кивнул. «Народу было много. Наверное, все думали, что сегодня у меня выходной. Вы видели вчера этого парня?» Халиви еще раз рассмотрел фотографию, провел обеими руками по голове, отчаянно почесал затылок, с шумом вдохнул и беспомощно развел руками. Шарбонно положил снимок в блокнот, захлопнул его, достал визитку и опустил ее на прилавок. — Спасибо, что уделили нам время, мистер Халеви. Если что-нибудь вам все же удастся вспомнить, позвоните по этому номеру. — Конечно, конечно, — пробормотал Халеви, и его лицо впервые с того момента, как он увидел жетон, просветлело. — Непременно позвоню. — Конечно, конечно, — произнес Кладель, когда мы вышли на улицу. — Позвонит эта жаба, как же! — только после того, как мать Тереза поимеет Садама Хусейна. — Что ты хочешь от владельца Депанера? — сказал Шарбонно. — У него вместо мозгов кетчуп. Мы перешли дорогу, приближаясь к машине, и я обернулась. Чудаки сидели на прежних местах у двери. Создавалось впечатление, что они здесь находятся постоянно, как каменные собаки у буддийского храма. — Дайте мне, пожалуйста, фотографию, — обратилась я к Шарбонну. На минутку. Он изумленно округлил глаза, но фото протянул. Кладель раскрыл дверцу машины и на меня, как из плавильной печи, пахнуло нагретым воздухом. Облокотившись на нее, он приготовился наблюдать за мной. Я подошла к старику, сидевшему справа. На нем были выцветшие шорты, безрукавка, носки и полуботинки. Белые костлявые ноги покрывала паутина варикозных вен. По плотно сжатым губам было видно, что зубов у него нет. Из уголка рта торчала сигарета. Он глазел на меня с нескрываемым любопытством. «Бонжур», — сказала я. «Привет», — ответил старик, чуть склоняясь вперед, чтобы отлепить пропотевшую спину от пересеченной трещины виниловой спинки стула. Не знаю, почему он ответил по-английски. Может, слышал нашу беседу с Халеви, а может, угадал по моему акценту, что французский для меня не родной язык. Жарко сегодня. Я видывал жару и посильнее. Когда старик говорил... Сигарета во рту подпрыгивала вверх. — Вы в этом районе живете? — старик махнул сухопарой рукой в сторону Сен-Лорана. — Могу я кое о чем спросить? Он закинул ногу на ногу и кивнул. Я протянула ему фотографию. — Вы когда-нибудь видели этого человека? Взяв фотографию левой рукой и прикрыв ее от солнца правой, старик отдалил ее от себя на максимальное расстояние и принялся разглядывать. Перед его глазами плавало облако сигаретного дыма. Я перевела взгляд на кошку с рыжими пятнами, что выскользнула из-за его стула, прошла вдоль здания и исчезла за углом. Старик смотрел на фотографию так долго, что я уже подумала, он заснул. Со второго стула с приглушенным ворчанием поднялся другой чудак. По-видимому, его кожа когда-то была светлой, но сейчас выглядела так, будто ее обладатель просидел на этом месте 120 лет кряду. Оправив сначала подтяжки, потом ремень, удерживавшие рабочие штаны, он шаркающей походкой приблизился к нам, склонился к плечу сидящего старика, прищурил глаза и тоже уставился на фотографию. Наконец Беззуба вернул мне фото. «Родная мамаша этого парня не узнала бы его, покажи ей эту дерьмовую картинку». Второй чудак оказался более сговорчивым. «Этот человек живет где-то там», — сказал он, указывая пожелтевшим пальцем на убогий многоквартирный дом из кирпича. Вероятно, у него тоже не было одного или нескольких зубов. Челюсть, когда он говорил, почти касалась носа. Я с трудом разобрала слова. Чтобы удостовериться, что я все правильно поняла, я указала на фотографию, потом на дом. Чудак кивнул. «Часто вы его видите Он вскинул брови, приподнял плечи. выпятил нижнюю губу и сделал жест руками, означающий, можно сказать, что часто. Повернул ладони вверх, потом вниз, потом опять вверх. Второй чудак покачал головой и с отвращением фыркнул. Я махнула шарбонные кладелью, подзывая их. И когда они приблизились, рассказала, что смогла выяснить. Кладель посмотрел на меня так, будто я назойливо жужжащая отца. Внешний раздражитель, с которым остается только смириться». Я с вызовом взглянула ему прямо в глаза. Опросить чудаков должны были они с Шарбонна. Он не мог не осознавать этого. Шарбонна без слов повернулся к парочке и заговорил. Мы с Кладелем слушали, не вмешиваясь. Тот человек, что был в подтяжках, таратурил так быстро и так непонятно, растягивая гласные и глотая окончания слов, что я практически не понимала смысла фраз и внимательно следила за его гораздо более информативными жестами. Он утверждал, что парень с фотографией живет в конце квартала. Старик с варикозными венами на ногах возражал ему. В конце концов Кладель повернулся к нам и указал подбородком в сторону машины. Мы зашагали к ней, пересекая дорогу. Я ясно ощущала на себе задней частью шеи жгучие взгляды двух пар слезящихся глаз».